Когда он начал отдаляться от Ольги. Почему? Он часто вспоминал самое начало их знакомства. Семён просто оказался рядом на том вечере. Он не танцует, она не танцует. Слово за слово. Он начинал говорить, она подхватывала. Оказалось, читают одни книги, нравятся те же фильмы. Про жениться он не думал и не собирался. Поэтому, когда Михаил Евгеньевич, олин отец, вдруг спросил: "Какие планы у нас, молодой человек?" Семён был уверен, тот спрашивает про карьеру, и начал подробно рассказывать об отделе, об испытаниях, про то, что выделяют деньги по гранту. Семёну нравилась олина семья. Его мать воспитывала одна, ещё и поэтому его тянуло в дом олиных родителей. Роговы жили дружно. Валентина Павловна не работала, следила за домом. Всегда в чистом фартуке, в руках тряпка, стирать пыль. Неужели столько пыли каждый раз проносилось в голове у Семена, когда он видел эту вечную тряпку? Тряпка сменялась поварешкой, веником, полотенцем для вытирания посуды и благожелательная улыбка поверх очков. Михаил Евгеньевич, наоборот, был не улыбчив предпочитал закрываться газетой от посторонних взглядов. Но в целом Рогова жили дружной семьей. В тот вечер, рассказывая про свои успехи, Семен так распалился, что даже не заметил поначалу, как Михаилу Евгеньевичу вдруг поскучнел. «Вам не интересно?» «Да нет, Семен, очень даже интересно. Только я, брат, не о том». Мужчина тяжело поднялся с дивана и пересел поближе к Семену. Забеденный стол. Пока женщины посуду моют, хотел тебя спросить про твои отношения с дочерью. Парень ты хороший, положительный. Нам с матерёйн нравишься. Да и Ольга к тебе не равнодушна. Это она вам сказала? Семён не знал, как реагировать на неожиданный для него разговор. Конечно, убеждённо замахал руками Михаил Евгеньевич. Может, пора вам как-то оформить ваши отношения? А то метаетесь туда-сюда, туда-сюда. Михаил Евгеньевич патетически похлопал Семёна по плечу. Так можно, наверное, почему же нет? Семён всё так же не мог понять, что он сейчас должен говорить. Это просто вопрос или это укор? Так ты как, не против? Обрадовался Михаил Евгеньевич. Да, в общем, не против. Не очень убедительно произнёс Семён. Он даже не успел закончить фразу, как будущая тёща тошно закричала: "Валентина, скорее, скорее сюда!" Что случилось? Прибежала из кухни Олена мама с полотенцем в руках. "Вот, Валя, не знаю, что и сказать. Дочку твою замуж зовут. Ты как на это смотришь?" "Господи!" Валентина опустилась на стул. Так что уж, парень-то хороший, как вот Оля наша. От неожиданности она сняла очки и начала протирать их кухонным полотенцем. Вдруг Валентина Павловна поднесла полотенце к груди. "А ничего, Сёма? Мама-то против не будет? Мы ж не евреи". "Опять ты". В сердцах стукнул кулаком по столу отец. Никогда эта мысль не приходила Семёну в голову. Его заставили жениться. Да, родители Ольги. Он и не собирался, но так случилось. Его поставили перед фактом, и он всю жизнь прожил с Ольгой. А тут появилась она. И он начал искать себе оправдания. А была ли любовь в его жизни? Разве Ольга любовь? А может, просто хороший товарищ? И что бы случилось, если бы тогда много лет назад Михаил Евгеньевич не поинтересовался его планами на будущее? Может, он ненароком столкнул судьбу Семена с правильного пути? Или, напротив, вся жизнь была своеобразной дорогой. Дорогой к ней. Сколько времени находился Семен в этом пьяном угаре? Недолго. Месяца три. Пробуждение было ужасным. Слава богу, что Ольга ничего не заметила. Или сделала вид. Все-таки она у него очень умная. Но он... Как он мог? Как он мог? Ведь ещё немного и лишился бы всего.